«Виктория!» – позвал меня Водяной. «Возьми!» И когда я подошла, протянул кошелёк. «Это мой долг за то, что было куплено для пруда. Оплата твоей помощи и на следующие покупки. Мне, наконец-то, есть чем рассчитаться с тобой!» «А, я хотела сказать, что, мол, не нужно и всё такое, но Водяной подмигнул и лукаво улыбнулся мне, поэтому пришлось промолчать. «Хорошо!» «Что-то еще нужно купить?» «Ирисов, если можно. Очень уж красивые!» Булькающе рассмеялся Водяной. «Ладно, — улыбнулась я, — и можно мне тоже немного живой воды? Я к тебе еще долго не приду. Пусть будет небольшой запас дома. Ладно?» Не сказав ни слова, Водяной нырнул вместе с бутылочкой и, вынырнув, вручил ее мне уже полную. По дороге домой мы с эльфом снова молчали. «Вообще странный он. Интересно, все эльфы такие?» Я украдкой разглядывала его. Лицо очень красивое, но настолько отрешенное и холодное, что совершенно невыразительное. Ему бы немного жизни в глаза, чуть улыбки на губы, и был бы неотразим, а так, словно красивая кукла. «Ну что ж, я остановилась у ворот. Готова выслушать вашу вторую просьбу». Присев на скамью, я пригласила Илфинора присоединиться ко мне. «М-м-м!» неожиданно замялся он. «Прямо тут?» «А где вы хотите?» «Ну, может, вы позволите мне войти?» «Это очень личный вопрос, и я не хотел бы обсуждать его здесь». Эльф покосился на отдыхающих в некотором отдалении гномов. «Ну, хорошо». Пойдемте выпьем кофе и поговорим. Пока я варила напиток, Элфинор молча сидел за кухонным столом. Надо бы, конечно, гостей в столовой части кофеем поить, но большой стол у нас до сих пор был занят пано, которое мы с Тимом медленно собирали, чтобы приклеить обратно на стену. Так что мы скромно ели за кухонным. На него я и поставила чашку для эльфа. А Филя притаился на диване и внимания к себе не привлекал. «Я слушаю вас», – заговорила я после того, как кофе был выпит в полном молчании. «М-да». Ильфинор нервно отодвинул от себя пустую чашку. «Леди Виктория, я прошу вас стать моей женой». «А?» Я глупо уставилась на него, а Филимон на диване издал какой-то сдавленный звук. «Да, вы не ослышались», — эльф глянул на меня. «Я был выбран владыкой Эрельдом из числа прочих претендентов на эту роль. О себе могу сказать, что я из знатного рода, и брак со мной — это большая честь для вас. Моя семья и я не возражаем. Я готов дать вам свое имя и стать вашим мужем». Выдав эту с ног сшибательную тираду, Илфинор вынул из кармана золотой браслет, украшенный крупными самоцветами, и положил на стол передо мной. О, -о, О! многозначительно выдавила я из себя и уставилась на сие ювелирное украшение. Это родовой браслет, и если вы его примете, помолвка будет заключена немедленно. Неправильно понял мое сдавленное мычание Эльфинор. Он, похоже, решил, что я пребываю в экстазе от его предложения и браслета. «Ага», — промямлила я. «Стесняюсь спросить, с чего это вдруг мне оказана такая честь? Как-то неожиданно, знаете ли...» Филимон, не выдержав, взволнованно забегал по дивану. Похоже, его распирало на эмоциональную речь, но он сдерживался изо всех сил, только издавал какие-то невнятные звуки. «Филя, иди сюда!» Я приглашающе похлопала по коленям, чем тот незамедлительно и воспользовался, примчавшись ко мне стрелой. «А то ж разорвет фамильяра от любопытства!» «Леди Виктория!» – заговорил эльф. «Я понимаю, что вы ошарашены моим предложением, не ждали его и, вероятно, не верите. Это понятно. Эльфы не женятся на человеческих женщинах, но, поверьте, я не шучу». «Это я поняла». Почесав Филю за ухом, я помогла ему встать на стол передними лапами, чтобы он смог осмотреть браслет. «Только я все же не понимаю». «Зачем вдруг вам это понадобилось? Вы меня увидели впервые вчера вечером. То есть вы ехали ко мне, даже не представляя, как я выгляжу. Поэтому о внезапно вспыхнувших чувствах речь не ведется». «Леди, ну что вы? Брак – это серьезный вопрос. Ни о каких чувствах тут речь вестись не может. Но так как вам необходим муж из нашего мира, В целях сохранения рода, то я был выбран на эту роль. Сохранение рода? сдавленно пискнула я, вытаращившись на него. Так вам дети нужны, что ли? Со временем, безусловно, он равнодушно кивнул. Слишком долго кровь владелец перехода между мирами разбавлялась и номерянами. Это пагубно сказывается на способностях хозяйки к магии, а вы должны понимать, что для того, чтобы переход работал полноценно, магия крайне желательна. Сейчас, пока вы не нашли себе пару из другого мира, было принято решение помочь вам найти супруга здесь. Кроме того... «Вам необходим защитник! Я готов жить с вами здесь и стать им!» «Ага!» Я была так ошарашена, что даже и не знала, как связано изложить свои мысли. «А, простите, насколько я знаю, последние годы дом пустовал, то есть хозяйка перехода отсутствовала!» «Вот именно! Последняя его хозяйка...» Нашла себе мужа в мире за чертой и, оставив дом, переселилась к нему. Это недопустимо. Баланс был нарушен, и это пагубно сказывается на состоянии обоих миров. Мы очень долго ждали, пока ее потомок все же снова переселится вместо перехода и сможет курировать его. Теперь вы понимаете, что мы крайне заинтересованы в том, чтобы вы нашли мужа именно из нашего мира и продолжали жить в этом доме». «Потомок?» – я почесала Филю за ухом. «Знаете, по поводу магии, так уж случилось, что я магией не владею вообще, то есть ни капельки». «Это невозможно, леди!» Он снисходительно улыбнулся. «Но отчего же невозможно?» Очень даже возможно. Как вы правильно заметили, я из другого мира и магией не владею. Леди Виктория, это невозможно хотя бы потому, что вы являетесь хозяйкой перехода. Эльф укоризненно покачал головой. Да, безусловно, в силу того, что в вас кровь и номерян, практически поголовно обделенных магией, ваши способности весьма... «Хм, ограничены. Но вы просто не смогли бы открыть переход, если бы не владели силами хотя бы в небольшом объеме». «Вот прямо не знаю, рассказать этому женишку, что я отнюдь не потомок прежней хозяйки этого дома или пусть пребывает в неведенье. И что за способности у меня, о которых я ни сном, ни духом?» «Есть у меня великое подозрение, что если они у меня вдруг и имеются, то в настолько крошечном объеме, что только на открытие перехода и хватило». «Но вы не расстраивайтесь. Я, как ваш супруг, смогу оградить вас от проблем и помочь в решении сложных вопросов и проблем, требующих магического вмешательства. И именно для этого меня сюда и направили». Вы позволите? Он взял браслет и ожидающе уставился на мою правую руку. Эм, я быстро спрятала руки под стол, едва не уронив фильку. Извините, а вас не смущает то, что у нас с вами срок жизни несколько разный? Как вы правильно заметили, я человек, вы эльф. Нет. Он пожал плечами. Если вы будете жить в точке перехода постоянно, то срок вашей жизни будет очень долгим. Источник поддержит вас. Кроме того, у вас есть постоянный доступ к живой воде. Соответственно, старость и немощь вам не грозят. Ого! А вот это уже интересные подробности. Но замуж за этого надменного сноба я все равно не хочу». Ишь ты, осчастливил он меня, честь оказал и все такое. Хотя эльфы они все с приветом, если верить фэнтези. Небось, еще и пострадавшей стороной себя считает. Как же на человечке придется жениться? Как же его отбрить-то? Но чтобы вежливо. Мне еще только вражды с владыкой эльфов не хватало. Я украдкой глянула на собеседника. Да и этого типа во враги тоже не хочется». Я вообще за мир, дружбу жвачку, если меня не обижают. Простите меня, Лароэл Финор, я правильно понимаю, что вы сами отнюдь не в восторге от э -э, необходимости жениться на мне. Я готов к этому браку, этого вполне достаточно. Он чуть брезгливо скривил уголок губ. Да, точно не в восторге. Медолага Эк его корежит. И ведь не попрешь против собственного правителя и рода. Тоже мне, Александр Матросов, грудью на амбразуру, тельцем на свадьбу». «Леро, Элфинор, помялась я, не зная, как бы так вежливо сказать. Я очень польщена вашим щедрым предложением и по достоинству оценила его. Но в силу причин личного характера наш брак невозможен. Нет-нет». «Дело не в вас и не в том, что я не хочу замуж именно за эльфа и за вас конкретно», заторопилась я, увидев, как он вскинулся. «Просто в данное время я не свободна в своих отношениях. Замуж пока не выхожу и не планирую в ближайшее время, но и разорвать их вот так сразу не могу». «Если ваш... партнер...» Элфинор практически выплюнул это слово «Не из этого мира вам все равно придется с ним расстаться». «Вот это уж не ваше дело! Уж простите за грубость!» «Не мое лично, но как житель этого мира я не могу допустить, чтобы хозяйка Перехода, которую мы ждали столько лет, вновь ушла из этого места. Буду с вами откровенен». Он снисходительно улыбнулся. «Если не я...» то кто-то другой не позволит вам сделать глупость. Поэтому советую хорошенько подумать. Вас ведь могут и насильно замуж выдать за кого-то менее щепетильного, чем я. Ничего себе заявочки! Я даже растерялась. Это что же, мне теперь не от упырей отбиваться придется, а от женихов? Леро Илфенор... Я говорила очень медленно, тщательно взвешивая слова. «Я приняла к сведению всю информацию, которую вы мне открыли. Благодарю за откровенность, обещаю вам, и можете передать это другим, что в ближайший год я не выйду замуж за жителя моего мира. В случае же, если меня попытаются выдать замуж насильно, вы позволите сказать, что я ваша невеста?» «В конце концов, вы первый сделали мне предложение, и хотя и вам, и мне этот брак не нужен, но... Вы очень достойный, чел, эльф, и, возможно, мы не принесем друг другу огорчений, но и... Я, безусловно, подумаю над вашим предложением». Эльф побарабанил пальцами по столу, задумчиво разглядывая браслет. Выражение лица у него было странным, и некая досада, и легкое беспокойство — и в то же время облегчение. Хорошо. Я пойду вам навстречу, учитывая вашу неопытность в нашем мире. Оставляю вам обручальный браслет. В случае, если вы сочтете это необходимым, наденьте его. С той же минуты вы станете моей невестой не только на словах. Спасибо. Я с облегчением выдохнула, Афиля снова издал какой-то звук. Его явно распирало. «Со своей стороны я приглашаю вас приезжать погостить в моем доме, если у вас будет желание». Проводив эльфа за ворота, я вернулась в кухню. Филимон сидел на столе и смотрел на браслет ошалевшими глазами. «Жесть! Очуметь!» Выдали мы с ним одновременно, глядя друг на друга одинаково круглыми глазами. А я взяла браслет полотенцем, словно гремучую змею, и унесла в свою комнату, спрятав самый дальний ящик».